Айна проснулась в комнате с цветочными обоями. Одеяло казалось тяжелее домашнего, простыня до рези в глазах пахла стиральным порошком. В ногах она ощутила теплый шерстяной ком, шершавый язык вылизывал ей пятку. Раз граф пустил в Серебряный замок жемчужину, значит, тайна ему действительно небезразлична. Граф настоял на том, чтобы после больницы она перебралась к нему. За кошками, курами и черепахой пока ухаживали Перти с Маритой. Где был Томас? Айна не знала. Граф рассказал, что его и байкеров задержала полиция. Айна тоже допрашивали, и граф пообещал ей юридическую помощь. Сейчас она ощущала себя тонким листочком, который колышется на ветру и толком не могла принимать решений. От лекарств у неё не проходила сонливость, и она понимала, что нужно от них отказываться, но не сегодня, когда-нибудь потом. Она так и не смогла отпилить туро низконино ничего, кроме большого пальца на правой руке. думала отрезать руки целиком, но её на это не хватило. Перед приездом полиции Томас рассказал ей, что низконена убил, выстрел пава. Айна была удивлена, но вскоре осознала, что эта пуля предназначалась ей. Просто в спешке да ещё и со связанными руками пава промахнулся. Кровавый хаос того августовского вечера ей вспоминать не хотелось, но в этом она над собой была невластна. Айна пообещала мне одну вещь: скажи, что это я привязал пава к стулу. Никто не докажет обратного. Я стрелял в павы, меня все равно посадят. Пусть хотя бы один из нас останется на свободе, шептал ей тогда Томас. Она ничего не ответила. Она и сейчас не знала, что на это сказать. Мать и Джейми приезжали в больницу, где устроили грандиозный скандал. Вместо четвертого шафера Томас стал подонком и манипулятором, который воспользовался невинной девушкой. К счастью, вмешался персонал и фактически вышвырнул эту парочку за дверь. Айна была совершеннолетней и мать не имела права знать о состоянии её здоровья. У её постели с добрым и сочувствующим взглядом сидел психолог, который отнёсся к ней с пониманием. Пережитый в детстве ужас оставил такие глубокие раны, что много лет спустя из них подобно гною вылились безумные поступки. При желании Айна могла пройти психиатрическое свидетельствование. Настоящие сумасшедшие направлялись на принудительное лечение, так что когда она была подростком, Мать с бабушкой рассудили, что врачам хватит мучить её воспоминаниями. Если девочка считает, что терапия ей больше не нужна, значит, так оно и есть. Бабушкина поколение пережило войну и лишения вообще без психиатров. Но ну, а мать просто хотела позабыть обо всём сама. Айна их больше не осуждала. Она была взрослой и сама отвечала за свои поступки. Её решение отомстить Туранис Канину было осознанным. Нелепая получилась месть. Всего лишь жалкий палец. И все же, пусть несколько мгновений, но Тура Нисканин был в ее власти. А прервал эти мгновения выстрел Паава. Она приняла помощь, хотя единственным ее желанием было затеряться в лесу, во тьме, раз уж ее собственный свет погас. Сколько может продлиться судебный процесс, она не представляла. В тот раз он затянулся более чем на два года. Жить все это время в вакууме она не могла, На представить возвращение в свой домик ей было трудно. Она боялась, что тёмными осенними ночами ей будет являться нисконин и пава. Рядом с кроватью лежала чистая одежда. За ней сходила Марита, на которую граф предпочёл положиться в этом вопросе. Но та принесла платье, которое Айна в последний раз надевала на выпускной, и не принесла колготок, только джинсы. Надев этот негармоничный наряд, Айна тщетно искала обувь. Граф сказал, что она может оставаться в серебряном замке столько, сколько захочет. В животе у неё заурчало, и жемчужина навострила уши. Видимо, стоило подкрепиться. Дреную больничную еду она есть не смогла, а вот туро низко не поесть уже не сможет, и напоить кого-либо колой тоже. Айно прижалась к собаке. Та пришла в ярость, когда на её территории объявились полицейские псы. Пришлось позвать Мариту, которая увела жемчужину. Столовая опустевала, и Айна прошла на кухню. Где же граф? Ему тоже грозили последствия, хотя он и пытался раздражённо убедить полицию, что стрелял в воздух, а не в людей. Он владел оружием и знал, что делать. А вот Перти отделался замечанием. Его ружьё было даже не заряжено. Правда, в кармане у него в тот момент лежал полный магазин, но в спешке полицейские об этом так и не узнали. Холодильник был полон. Домработница положила в него разнообразные салаты и кастрюлила сосёлго супа с лисичками. Айна поставила её на плиту и попыталась совладать с кофемашиной. После нескольких странных щелчков и булькающих звуков ей это удалось, но порция была такая маленькая, что пришлось сделать и вторую, и третью. А едва разогретый суп она стала черпать ложкой прямо из кастрюли. На запах кофе и стук посуды явился граф в вельветовом халате, фланелевых тапочках и узорчатом кашне. Доброе утро. Похоже, ты встала на ноги. Ну, я же не ранена. Будете кофе? Граф ответил, что уже пил и уселся на табуретку, не зная, что ещё сказать. Айно же молчание вполне устраивало. Говорить придётся ещё много. Её вынудят всё вспомнить. Сначала вопросы будут задавать полицейские, потом адвокат, прокурор, судья. Система позаботится, чтобы тот кошмарный вечер остался в памяти надолго. Возможно, необходимость пережить всё это снова сама по себе станет для неё наказанием. При расследовании события реконструируют. Придется ли ей показывать, где она стояла, когда Пава попал в Нисканино? Конфискует ли Пилу как орудие преступления? Почему же эта девочка не рассказала о своей беде? Не верила, что я помогу? Это была не моя беда, а Томаса, которого ты совершенно не знаешь. Ну чего уж теперь. Что случилось, то случилось. Хорошо я увидел по камере, как один незнакомец причаливает к пирсу на твоей лодке, а потом другой гребет в твою сторону. Последнее время происходило столько странного, что я достал подзорную трубу. И что я увидел? У тебя перед носом размахивают оружием те самые байкеры. Я позвонил Перти и сказал, что тебе нужна помощь. Что было бы, если бы я не появился? Айна не знала, что ответить, хоть и прокручивала это в голове до ума помрачения. Наверное, бегемоты Хаммеру вели бы Пава и убили где-нибудь. Она осталась бы думать, что делать с Тура низкониным. Отрезала бы она ему ещё что-нибудь? От вида одного окровавленного пальца ей уже сделалось не по себе. Возможно, она просто отпустила бы его, вряд ли он заявил бы в полицию. Но вышло иначе, вмешались змеи. Откуда они взялись на этот раз? Томас все время оставался в доме, не привезли же их с собой остальные. Похоже, этого Айна так никогда и не узнает. Хаммер пристрелил одну, остальных с тех пор никто не видел ни живыми, ни мертвыми. А вдруг они умеют запоминать место, где погиб их сородич? После завтрака Айна попыталась дозвониться до Томаса, в который раз безрезультатно. Он не ответил ни на один её звонок. Наверное, возненавидел и не хотел иметь с ней ничего общего. Столкнутся ли они на суде? Если расследование затянется, то эта боль, возможно, успеет утихнуть. Возможно. Она хотела попросить у него прощения за свою чудовищную ошибку, за то, что не учла все риски. Жажда вместе затмила всё. Быть может, Томас ответит, если позвонит граф. Айна больше не пыталась дозвониться и попросила его сделать это, но результат оказался таким же. Видимо, ещё не отпустили. В изоляторе запрещено пользоваться телефоном и принимать посетителей, в особенности тех, кто связан с делом. Ну, ты же понимаешь, чтобы вы не сговорились. Граф никогда не говорил с ней таким отеческим тоном. Он действительно стремился её утешить. Я позвоню своему адвокату, возможно, он поможет. Наверняка ты имеешь право знать хотя бы то, что Томас жив здоров и не повесился в камере, Айна вздрокнула. Подобное не приходило ей в голову. А если Томас действительно не вынесет заключения и попытается покончить с собой? Граф неуклюже погладил её по спине. Ох, деточка, я вовсе не имел в виду. Любой, даже самый чёрствый полицейский поймёт, что ты беспокоишься. О, Граф не смог подобрать слово, которое определяло бы роль Томаса в жизни Айна. «В «Своем подельнике, соратнике, очередном кретине, который все испортил, человеке, чья судьба в юном переплелась с твоей, и теперь вы неразделимы до конца, даже если больше никогда не увидитесь». Смерть не разлучила Минью с Айна. Тура Нисканин тоже навсегда стал частью ее искалеченной жизни. Равно, как и Томас, пусть они оба и не стремились к этому». Гравская подзорная труба всё ещё лежала на застеклённой веранде. Айна навела её на свой дом и увидела полицейские ленты, опоясывавшие участок. До окончания экспертизы возвращаться домой было нельзя. Кто сотрёт кровь пава и выделение тура низконина? Не полиция же. А может, и не стоит этого делать, а лучше выкопать во дворе яму, а сарай сжечь. Но тогда эти следы постоянно будут напоминать ей о случившемся. Она это заслужила. Стены её монастыря были разрушены, утварь украдена, алтарь разбит. Монахи ни в смиренном страхе, нагишом разбежались из своих келий. Сможет ли она выстроить стены заново, сделать их прочнее, неприступнее, чтобы никто больше не прорвался внутрь? Если бы она снова нашла голову Томаса на берегу, то вызвала бы полицию, несмотря на его протесты. В подзорную трубу она увидела три фигуры в белых комбинезонах. Айна не знала точно, чем именно они занимаются. Реки крови и ошмётки мозгов на поленнице были для них будничным делом. Предыстория их не интересовала. Они изучали лишь те детали, которые нужны для следствия. Одна из фигур, похожая на бескрылого ангела, замерла под берёзой, поднесла ладонь к албу и смотрела в небо. Айна увидела стаю журавлей, которые летели в сторону Гравского поля, и приветственно помахала рукой.